Вымышленные слегка отличаются от подлинных Большей своей реальностью, живостью и, как правило, снисходительней. У них нет прошлого, но если повезет, есть будущее. какое какое у подлинных героев будущего нет. В лучшем случае обрастут они слабеющими слухами И станут неотличимы от вымышленных. Прошлого у них, впрочем, тоже нет. Если залезть все-таки на дерево, каштан, И закурить сигарету и осмотреться Можно увидеть Вечное настоящее Единственное, чем уже считаться Старик со слезящимися глазами Прибрел к столику, где играют в домино Сел на услужливо Осборденный кончик лавочки Спиной к играющим И смотрит на ствол дерева Как вдаль Пацан с рокотом проехал на смокате Подшипник отлетел на ходу И пацан едет на боку по плитам тротуара, Испуганно поглядывая, не видит ли взрослый. Дамочка в шляпке и горжетке Прошла сквозь строй сидящих в подъездах старух, Замолкнувших, как в команде, и губы, И над всем этим висят гулкие подземные голоса. Всегда можно тронуть пальцем Мягкие колючки каштанной кожуры, Лопнувшие уже с проглядывающим лоснящимся плодом похожим на конский круг, а море дарило покой красоты и где-то вдали пропадала Эти строки я с тоской неожиданно вспомнил среди ночи на берегу Телус-озера в Карелии Дамьян Яныча, писателей и рыболова, живущего по полгода в таежной вымершей деревне. — А, — сказал я, — эту песню ты точно не знаешь. Дамьян Яныч надел очки Вынул из ухи окушков, разложил по тарелкам, Налил по стопки завинтил крышку на бутылке, Снял очки, поднял голову и громко, церковным голосом Пропел всю песню от начала до конца. Мы перепели в ту ночь все проявляющиеся неожиданно морские песни. Нам не хватало воздуха, выходили под окошко и слабо освещенные, Вытягивали шеи, как волки, Рискуя разбудить единственную жительницу деревни, бабу Васину. У самых ног в неспокойном озере трепыхалась и вертелась, как пойманная неполная луна. «Казаки! Казаки! Едут, едут по Берлину, наши казаки!» Эту песню любил батя, как я понимаю теперь, скорее всего, потому что это был крик, узаконенный всеобщий, хоровой. В тайна тайно, под шумок, Можно было выдохнуть что-нибудь свое, собственное. Эх, казаки! Так мы с ним кричали однажды воскресенье. Батя был навеселее, на редкость добр. Какую тяжесть свою исторгал он в песне, не знаю, Но кричал он громко и вдохновенно. Я радостно выдыхал в унисон, Тяжесть великая лежала на моей слабой ушей. Больше месяца я казенил, Убегал с уроков математики, в которой запутался безнадежно. И навсегда убегал с нахальством отчаяния, с ужасом ожидая возмездия. На самой высокой ноте услышал я стук в входную дверь три раза к нам. И все понял Меня прогнали в другую комнату, а батя с учительницей Леновасильной и мамой заседали, наверное, полчаса. С каждой минутой, понимал я, Список моих злодеяний увеличивался. Вина моя была настолько велика, что я избежал злободневной кары. Мне не дали по уху с крюченными подагрой пальцами, не отстегали ремнем. Наказание было серьезно и долгосрочно. Какое по счастливому свойству памяти начисто забыл. Помню только чувство великого обличения на врожденной невиновности. Батя, мне кажется, так подобного состояния не ощутил. Несмотря на повадки лидера, глаза он имел испуганные, просыпаясь, вскакивал, с ужасом озирался. Иногда, отрываясь от трофейного радиоприемника «Филлипс», смотрел на меня долго и по бабье, как на сироту. Коричневый свет сначала после послевоенной коптилки, таким оранжевого абажура, коричневый цвет маминого халата и одеяла, цвет нищеты и сомнительной гигиены преследовал меня все раннее детство может быть поэтому я до сих пор не люблю рэмбранта в коричневом этом свете увидел я однажды сорок шестом громадного спящего лицо вниз дядьку он помещался на диване ноги его лежали на спинке подставленного венского стула. сказал мне мама это дя